Глава 9. Ночные сюрпризы. Следующие 2 недели прошли рутинно. В моём понимании, новых похищений не было, а сильные тени, регулярно пребывающие для исследования портала, разводили руками. Никто не знал, что за защита на нём стоит, тем более как её снять и выяснить, куда портал ведёт. Зато студенты не унимались. Нарочно планировали маршруты так, чтобы пройти мимо главного выхода из замка, за которым простирался мой сад. Так и норовили хоть одним глазком поглядеть на диковинку. Не на сад, само собой, на портал. Даром, что невидимый. А двое парней нарушили-таки распоряжение декана, попытались взорвать магии и зачарованное окно на первом этаже и выбраться наружу, за что были исключены. Поднялся невероятный скандал. Родители требовали от ректора восстановить чат. Тот отмахивался, мол, Главное на факультете леди Армитадж, хорошо хоть остальные тени, желающие набедокорить, притихли. Единственной студенткой, которой разрешалось регулярно посещать сад, была я. Меня допускали туда в присутствии охраны и мамы, не желающей оставлять меня неподалёку от портала без присмотра. Занималась я обычными делами заботами цветочной феи: ухаживала за растениями, подлечивала больные, кое их каждый день набиралось множество. гораздо больше, чем в любом другом саду. Я точно не знала, в чём причина: в необычности сада или же в близости странного портала. Мама придерживалась второй версии. Поставила дополнительную защиту между садом и замком, чтобы портал не влиял на обитателей факультета. Впрочем, был ещё один студент, которому довелось побывать на запретной территории. Лойд Веллер. Его едва отпустили лекари через 2 дня после происшествия. Папенко снова вызвал к порталу отпорско, дабы вновь использовал особенный дар. Результат оказался хуже, чем в первый раз. Лойд ожидал ещё один полёт и постельный режим на неделю. А лекари настоятельно рекомендовали Вэллеру старшему больше не подпускать сына к порталу во избежании необратимых последствий. Я опять сочувствовала Лойду, не из-за повторных травм, из-за отца, готового им рисковать без раздумий. Мне тоже не повезло с родителем. Глен Корнелл не подставлял меня под удар, зато делал всё возможное, чтобы сопровождать к людям. А вот кто точно не вызывал и намёка на сопереживание, так это Тимоти, хотя ему и за дня в день доставалось от окружающих. История с сестрёнкой сделала парня мишенью для гадких выходок. Студенты даже обо мне забыли, тем более вредить Тимоти было куда легче. На нём защита декана не стояла. И всё же я его не жалела. даже когда он явился в столовую с опаленной шевелюрой и царапиной через всю щеку. Чем больше доставалось ему, тем сильнее он пытался отыграться на мне. Причинить физический вред не позволяли защитные чары, и Тимоти упражнялся в остроумии, вспоминая все гадости, что когда-либо слышал о феях. Рейна хотела преподать парню урок, но я не позволила. «Не усугубляй ситуацию, не давай повода считать, что удар достиг цели, мне плевать на глупые слова». Тимоти источает яд, в котором сам захлебнётся. Но это была не правда. Слова задевали, ранили. Ведь с каждой выходкой Тимоти мои подозрения, что он и есть Сокол, крепли. Парень мог злиться не только из-за сестры и нападок студентов, за его попытку назвать имя нас с Соколом решил проучить лабиринт. Я из ночи в ночь молила позволить нам увидеться, но мои просьбы оставались неуслышанными. И Сокол, вероятно, тоже. Ему полагалось злиться и на лабиринт, и на себя за несдержанность. А когда темный маг злится, он нередко выплескивает гнев на всех, кто подвернется под руку, желательно на тех, кто послабее. Разве не наш с Тимоти случай? Чтобы меньше думать о грустном, я в компании Рейны наконец наведалась в библиотеку, набрала любовных романов и книг по истории. Нянька только глаза закатила, куда столько, но я глянула строго. «У вас чистокровных теней!» Полно развлечений в замке. Есть возможность общаться. А я, если не нахожусь на уроках или в столовой, вынуждена сидеть в спальне. Чем мне еще заниматься, если не читать? Из-за учебы я взялась всерьез. Решила создать себе определенную репутацию и показать, что освоилась, и никого не боюсь. На каждом уроке, без исключения, едва педагог задавал классу вопрос, я первой поднимала руку, отвечала легко и без запинки. Заместителей Гаррета и Моргана это раздражало. Они не уставали напоминать, что теория ничто, если ты не владеешь теневой магией. Когда же эти двое поняли, что я никогда не ошибаюсь, перестали спрашивать, игнорируя поднятую руку. Студенты же запрыть прозвали меня заучкой, как сводный братец Роберт. Я не возражала. Ну, заучка и что? Ничего обидного в этом нет. Единственным педагогом, не возражавшим против моего показного рвения, Была леди Соренс, которая вела историю теневой магии. Пожилая тень регулярно меня спрашивала и даже приводила в пример остальных, мол, бышинство пренебрежительно относится к её предмету и не понимает, что знать историю родного мира крайне важно. Однако курсников подобные похвалы бесили, и я чувствовала, что грядут проблемы. Кто-нибудь обязательно выкинет фортель. Так и случилось. Но не на уроке леди Соренс, а у заместителя Моргана. Студенты объяснили, что любая попытка ударить в гадкую фею заканчивается рикошетом. Поэтому парень по имени Родерик придумал иной способ меня задеть. Скажи, феечка, каково быть убийцей собственной матери? Спросил он в начале занятия, причём в присутствии лорда-заместителя. Она ведь умерла вскоре после родов, и причина ты. Какой кошмар! Я слышала подобное обвинение не раз, но не испытывала горечи. Такова легенда, созданная Джули и Корнуэл. А моя настоящая мама жива и здорова. Однако отреагировать стоило, что я и сделала. Надо было видеть лицо Родерика, когда его оплели синие теневые побеги, и лицо заместителя моргана заодно. Я убила двух зайцев. И парню наказала, и заношившему мустыреку продемонстрировала, что какой никакой магии владею. Лорд-заместитель, конечно, попытался раздуть скандал, но мама, к которой он меня притащил, едва ли не зашила рот, быстро привела его в чувство. Мол, хотели проявление дара получить. И наказала не меня, а Родерика. В общем, моя жизнь на факультете теней текла вполне размеренно, без серьёзных эксцессов. До одного вечера, когда всё снова перевернулось с ног на голову. Дурные вести пришли незадолго до ужина, но я узнала их в столовой, когда поинтересовалась у Рейны, почему стол Тимоти пустует. Он разнёс спальню и теперь сидит под замком, и не магией разнёс руччками. Зачем? Разозлился? Я подумала, что парню опять досталось от других студентов, и он выместил гнев на мебели и стенах. Но всё оказалось гораздо хуже. Скорее расстроился. Рейна недовольно свела брови, не радуясь теме разговора. Тимоти сообщили новости. Законники сегодня приняли решение. Кейти отправляют к людям. Точнее, уже отправили. Из суда. Им с Тимоти даже попрощаться не дали. Я закрыла лицо ладонями, пряча страх. Хотя и так было понятно, что новость потрясла. Неудивительно, что Рейна не горела желанием рассказывать. У меня тоже скоро суд по тому же вопросу. И если настоящую темную могиню выгнали из родного мира, С полукровкой церемоница не станут, особенно раз семья в лице дяди не возражает. Никакое заступничество не спасёт даже мамы. Ведь официально она никто, просто декан, в отличие от достопочтенного Гляна Корнуэлла. Это свинство не дать брату с сестрой попрощаться. Я отняла руки от лица и ударила по столу. Кейти никогда не разрешит вернуться даже на время, а Тимоти-тень, ему нет дороги в людской мир. Если только не напортачит И не повторится судьбы сестры, проговорила Рейна, утыкаясь в тарелку. Я же Келли, и не примеряй ситуацию на себя. Рана. Я усмехнулась. Ей легко говорить, а меня только что лишили надежды. Оказавшись в спальне, я минут 40 мерила её шагами и проклинала безсердечных законников. Они хоть мнение Кейти спросили или её отца? Не факт, что он жаждет переезда доченьки. Неплохо устроился с феей И появление Кейти испортит всю малину. Что до меня? Ох, мне-то как выживать, коли законники выставят из родного мира? Здесь я жила в особняке Корноулов, жила не слишком весело, но ни в чём не нуждалась, а зарабатывать способна только в магическом мире. За его пределами цветочный дар, как и теневой, пропадёт. Я мечтала бы поскорее поговорить с мамой, обсудить ситуацию. Прежде она отмахивалась от расспросов о суде и собственных планах, но теперь, после ссылки Кейти, поговорить придется. Мы как раз собирались встретиться нынешней ночью для тренировки, следовало подождать пару часов. А еще не наседать сходу, этого моя матушка не любит. Однако... Да чтоб вам всем провалиться! Перед моим лицом вспыхнуло теневое пламя, вреда само собой не причинило и мгновенно погасло, оставив в воздухе огненные буквы. Пришло письмо. «Тайное. От мамы. От кого же еще?» Подобные послания могли отправлять очень сильные тени, а читать — лишь адресаты. Для других буквы оставались невидимыми. Живя в особняке Корнуэллов, я не раз получала теневые письма. В них мама предупреждала о визите. Однако сегодня все вышло наоборот. Она отменяла назначенную встречу. Сообщала, что занята из-за портала. Обещала явиться, что она не могла. Следующей ночью. Меня такое положение дел не устраивало. Мне общение с ней требовалось сегодня, а не завтра или послезавтра. Руки чесались отправить в ответ что-нибудь едкое, но я сдержала порыв. Самое могущественное тень из ныне живущих не оценит фортель. Да и глупо вести себя как обиженный ребёнок. Я проглатывала в своей жизни столько грубости от окружающих, что не стоило по-детски реагировать на неудачное обстоятельство. Я сделала еще с полсотни кругов по спальне в попытке выпустить пар. Упала без сил на кровать, ударила по ней пару раз кулаками. Желание действовать, предпринять хоть что-то, не прошло. В голову стучалась безумная идея. Опасная, что греха таить. Однако моя обычная осторожность проигрывала в борьбе с безумным порывом. «Никто ни о чем не догадается, верно?» — спросила саму себя и ответила. «Я не знаю». Конечно, не догадается, куда им. Остальное было делом техники. Сосредоточиться, уйти в себя, отделить часть собственной сущности от основы, и вот она, готовая к прогулке по замку Тень. Шпион, способный позволить мне разведать обстановку и немного развлечься. Иди, велела я вслух, хотя обычно отдавал распоряжения мысленно. Просто сегодня хотелось поговорить. Будь осторожна. Она подчинилась легко, слилась со стеной, выждала пару секунд и юркнула сквозь неё прочь. Мгновение, и вместо антуража спальни я увидела коридор. Слева стена с факелами, справа тёмные окна, за которыми возвышалась кирпичная кладка. Тень скользнула дальше. На самом деле это я управляла каждым её движением, но иногда мне казалось, что у неё тоже есть сознание. Коридоры пустовали, В спальнях и общих помещениях в жилых блоках студенты наверняка вели разговоры или корпели над домашними заданиями. Однако мне не хотелось сегодня к ним наведываться, лишь поблуждать по замку, сделать то, что не позволялось днём. В компании Рейны я ходила по одному и тому же маршруту: от спальни в класссы и столовую, плюс доводилось бывать в мамином кабинете. Но имя факультет теней не ограничивалось. Например, замок венчали пять башен, и у каждой Было свое предназначение. В одной из них проводили обряд посвящения в студенты. Происходило это в июле, когда на факультет пребывали новенькие. Из ночи в ночь педагоги и старшекурсники приводили их туда по трое, читали напутствие, которое когда-то написала сама Николь Соренц, рассказывали забавные или страшные истории о своих первых неделях здесь. Потом новенькие вносили имена в толстенную книгу, содержащую тысячи таких записей за много-много десятилетий. Мне подобное обряд не грозил, но доведаться в башню хотелось, прикоснуться к таинству, так сказать, пусть даже через шпиона. Однако на полпути пришлось забыть об этой цели, ибо нарисовалась Иная. По коридору той и дело оборачиваясь шла Рейна, с таким заговорщицким видом, что не проследить за ней было попросту невозможно. "И куда тебя несёт?" поинтересовалась я мысленно, не предчувствуя добра. Рейна точно задумала нечто запретное, выбирала самые тёмные коридоры. Перед каждым поворотом останавливалась, выглядывала из-за угла и лишь убедившись, что впереди никого, припускала дальше. На лице не намёка на беспокойство, только решимость, готовность рискнуть всем ради ночной вылазки. Неужели Рейна связана с похищениями? Нет, в это я не верила. Здесь что-то иное. Моя нянька не пой, девочка. Вспомнить хотя бы историю с местью Гарыту за сестру. Наверняка и вылыска проявление вздорного характера, а не злых намерений. Вот Рейна пошла медленнее, словно внезапно передумала достигать пункта назначения. Остановившись у одного из залов, с минуту постояла перед закрытой дверью, прежде чем потянуть за ручку. Но стоило ей переступить порог, робость как рукой сняло. Ты пришёл? усмехнулась она, обращаясь Честное слово, я бы протерла глаза, если бы шпионы они были. К Расселу Стоуну, молодому педагогу со светлыми волосами, с тянутыми хвост. К тому самому, который швырнул ее в стену в день, когда я извлекла тень из обидчика. Хотя полноценным педагогом Рассел не считался, уроки ему пока не доверяли. Он выпустился с факультета теней весной, а в августе вернулся в новом качестве и помогал леди Харкли вести практические занятия. Я пришёл. Можно подумать, у меня был выбор. Он сукаризный для Налнарейно. Ты любишь горечиться, когда происходит не по твоему? Горечиться? переспросила она глухим голосом. Я ждала 4 месяца, а теперь ты говоришь, что всё кончено? После всего, что было? Тише, взмолился Расл, иначе весь факультет сбежится. О, ты боишься, что все узнают? Мне нечего бояться или стыдиться Рейна. Я был ещё студентом, когда мы Он запнулся, предпочтя не уточнять, что именно они делали вместе. Это не запрещено, в отличие от отношений педагога и ученицы. Рейн сжимала кулаки, борясь с желанием ударить раз сыла в грудь. Отступила на пару шагов и процедила сквозь зубы: "Ты мог отказаться, сказать матери нет. Тогда мы бы не оказались в идиотском положении, или" Она подозрительно прищурилась. "Ты согласился, потому что тебя всё устраивает?" Не говори ерунды, возмутился Рассел, в глазах его промелькнуло всполох пламени. Меня ничего не устраивает. Даже если бы я отказался от должности, это ничего не изменило бы, Рейна. Прошлое наших семей сильнее нас. То есть, ты выбрал её? Это некорректная постановка вопроса. Я слушала этот безумный диалог, понимая, что он не предназначен для моих ушей, и лучше уйти. И всё же оставалась на месте, опасаясь как бы Рейна ничего не выкинула. Я физически ощущала её обиду и гнев, а она не из тех, кто держит эмоции в узде. Ты выбрал её, повторила Рейна, только уже утвердительным тоном. А если так? И не дав фрасу опомниться, она прильнула к его губам, крепко обвив руками шею. Вот теперь я точно лишняя. Наблюдать за чужими нежностями как минимум некрасиво. А здесь и вовсе нарушения из нарушений: педагог и студентка. Однако удалиться я не успела. Рассел не поддался искушению и оттолкнул Рейну. "Прекрати", приказал яростно. Но Рейна не желала быстро сдаваться. "Выбери меня. Меня!" Она попыталась снова кинуться целовать Рассела, но он не позволил, толкнул сильнее прежнего, и она отлетела шагов на пять. Чудо, что вообще устояла на ногах. С ума сошла. Меня за такое в темницу отправить могут. Рейна прекратила попытки убедить его и словом, и делом. Какая прилестная отговорка, проговорила насмешливо. Удобная. Это не Расл всплеснул руками и приказал: "Уходи и постарайся смириться, как это делаю я, иначе будет только хуже для нас обоих". Рейна с минуту смотрела на него, потом повернулась и медленно пошла к выходу, но в дверях остановилась и бросила: Маминкин сынок, тряпка. Как только меня угораздило с тобой связаться. Я плохо понимала, что сейчас произошло. Нет, в целом понимала. Рейн и Рассел встречались, пока он был студентом, но обстоятельства изменились. Рассел прибыл сюда в качестве педагога по настоянию матери. А дальше возникали сплошные вопросы: кого он выбрал, какое отношение к этому имеет прошлое их семей? Впрочем, мне это не моё дело. Нужно забыть, что я вообще слышал разговор. Однако пока оставлять девчонку без присмотра нельзя, ещё наворотит дел. Лучше удостовериться, что отправилась в спальню, а не выплескивать гнев в другом месте себе на беду и мне заодно. Всё-таки нянька она идеальная, не хотелось бы такой лишиться. Мне жаль Рейна, проговорила мысленно. Я и сочувствовала и понимала, правда. Ужасно, когда возлюбленный тебя отталкивает в прямом и переносном смысле. Мой герой, подаривший первый и пусть и теневой поцелуй, считал меня хуже грязи под ногами. Рейна больше ничего не боялась. Неслась по коридорам, не заботясь, что кто-то может её увидеть. Кажется, направлялась вовсе не к жилому блоку студентов, но не к главному выходу, и то ладно. Поначалу я испугалась, сообразив, что до него рукой подать. Однако на очередной развилке Рейна повернула в другую сторону. И я вздохнула с облегчением. Вот только Да что ж об тебя, Тимоти Грексон? Рейна завернула за угол и с размаха врезалась в моего главного кандидата в соколы. Удар оказался столь силён, что девчонка плюхнулась на пол. Тимоти устоял. Но вот странность, столкновение не заметил и зашагал дальше. "Хей!" крикнула Рейна, поднимаясь и потирая плечо. "А извиниться слабо?" Тимоти не отреагировал, шёл себе, будто ничего не случилось. "Грексон, я с тобой говорю!" Обозлённая Рейна догнала паренька и схватила за локоть, но тот не отреагировал. Ноги продолжили слаженную работу. Правда, больше на месте, ибо девчонка вцепилась в Тима твёрдой хваткой. Да что происходит? Рейна попыталась преградить ему дорогу и охнула. Тимити снова врезался в неё в попытке уйти. Он не видел препятствия, смотрел вперёд, но не понимал, кто и что перед ним. Будто спал. а телом управлял кто-то другой. «Тимоти!» — закричала Рейна, не заботясь о том, что ее могут услышать. Теперь она боялась. В голосе явственно звучал страх. Впрочем, я тоже не ощущала себя храброй. Я умела терпеть чужие насмешки и оскорбления, справлялась с множеством проблем, требовавших магического вмешательства, была способна извлекать чужие тени. Но внушение — это высочайшее мастерство! мало кому доступные. Этим умением владела мама. Она могла внушить другому магу некую мысль, которую тот считал собственной. Так тётка Айрин вписала моё имя в приглашение, а Сайрус Вейллер приехал на именины с сыном. Но вести кого-то в ночи по коридорам замка это нечто запредельное, невероятное, почти невозможное. Тимоти отчаянно продолжал путь. Он не отбивался, не пытался причинить ей вред. Просто двигался вперёд, не взирая на попытки помешать. Тимоти! Рейна, осторожно! это крикнул я. Мой теневой шпион. Не моим голосом, чужим, хриплым, таким, что никто не узнает. Но слишком поздно. Она поднялась с пола у Рейны за спиной. Ещё одна тень, бесформенная, бесполая. Сгусток энергии, лишь отдаленно напоминающий фигуры мужчины или женщины. Мгновение, и тень прошла сквозь Рейну. Время будто замедлилось, или дело было в потрясении и не имеет значения. Главное, я застыла, слившись со стеной. Просто смотрела, как девчонка падает. Медленно, медленно. А освобожденный Тимати отправляется дальше ведомой тенью. Она что-то шепнула ему на ухо, и парень чуть изменил траекторию движения, чтобы не споткнуться о тело Рейны. "Стойте!" я помнилось, когда эти двое почти добрались до поворота и кинулась следом. Ес лети не удивилась моему появлению, вида не показала. "Не лезь, кем бы ты ни был", проговорила хрипло. В другой момент я бы вздохнула с облегчением. Шпион тоже выглядит бесполым, меня не узнать. Но сейчас мне было наплевать на собственную безопасность. Отпусти Тимоти. Нет, он мой. Ещё чего? Но стоило сделать шаг, чтобы схлеснуться с похитителем или похитительницей, как я отлетела метра на 3, хотя тень меня не коснулась. Прочь отбросила исходящая от неё энергия, гораздо более мощная, чем я могла отправить в ответ. Мой шпион заколыхался, контуры утратили чёткость. Вот-вот растворится в воздухе и не сможет ко мне вернуться, что грозило основательными проблемами со здоровьем. Но я не остановилась. Вновь собралась в наступление, хотя и понимала, что бой проигран. Хочешь поиграть? Усмехнулись в ответ на моё геройство. А если я усложню задачу? Тень не шелохнулась, но я ощутила новую энергетическую волну. Только полетела она не в меня, а дальше по коридору. Где на полу лежала Рейна, не смей её тро. Я замолчала на полуслове, и бы случилось невероятное. Из тела девчонки поднялась тень, не такая, как наши, а жизненная сила, точь-в-точь, точь, как я извлекла недавно из мальчишки, сила, без которой маг умирал. Тёмный сгусток повисел над Рейной пару секунд и заметался по стенам, потолку и полу. как и безумевший зверек, загнанный в ловушку. Вот только этот пленник быстро нашел выход. Ударившись несколько раз об оконное стекло, понесся по коридору в противоположную от нас сторону. «И кого будешь спасать, защитник?» — усмехнулась тень. Я понимала, что Тимоти не ждет ничего хорошего, как и Рейну. В голове стучала мысль, что парень, возможно, мой сокол, которого я ни за что не желала терять. Однако осознавала и другое. Если жизненную силу Рейны не поймать за считанные минуты, она способна покинуть измерение, и тогда девчонке конец. Бороться с тенью вряд ли получится. Если рискну, точно проиграю и потеряю обоих. Значит, нужно выбрать того, кого мне под силу спасти. — Я до тебя доберусь! — пообещала я яростно, и понеслась разыскивать тень Рейны под злобный победный смех за спиной. Много времени поиски не заняли. Теневой шпион физически ощущал частичку моей няньки, как собака чует след. Она успела просочиться через приоткрытое окно в коридоре на третьем этаже и билась снаружи о кирпичную стену. Добралась до границы измерения и искала тонкое место, чтобы выбраться. Тенелому магу для этого требовался портал. Шпионам и жизненным силам нет. Не надо Рейна. Я встала на подоконник и потянулась к ней. С густок энергии, почти утративший форму, замер. "Рейна, нужно вернуться, я тебе помогу. Возьмись за мою руку". Стоило это сказать, как мой собственный облик изменился и из бесполого непонятного существа превратился почти в меня. Не знаю, насколько узнаваемо выглядели фигура и лицо, но треклятую форму школы фей ни с чем не перепутаешь. Я не собиралась преображаться. Шпион просто откликнулся на промелькнувшую в голове мысль. Что испуганная энергия Рейны не доверится обо кому. Тебе нужно возвратиться в тело и поскорее, проговорила я, решив оставить всё как есть. Всё равно поздно. Рейна, точнее её частичка, послушилась, обрела форму, и теневая девица рука коснулась моей. И я поспешила по коридорам назад, таща за собой чужую жизненную энергию. Путь занял минуты 3. Остальное было несложно. Втолкнуть тень в тело, сложить с полдюжины нужных пассов и все дела. Келли. Но как? Настоящая Рейна открыла глаза и тяжело дыша уставилась на шпиона. Лети уже, — бросила я и рванула на розыски Тимати и его похитителя. Я догадывалась, куда направляться. К главному выходу, к порталу. Только бы мамины защитные чары сработали, только бы сработали. Увы. Я подлетела к обычно запертым массивным дверям и беспомощно замолотила кулаками по воздуху. Створки были распахнуты, Настьеш, в саду не наблюдалось ни тимыти, ни треклятой тени. Как они вышли? К главному выходу, задыхаясь от усталости, подбежала Рейна, упрямицы не сиделась на месте. Понятия не имею. А ты? Повернулась она ко мне, вспомнив, что я зависаю в воздухе вовсе не в телесном обличье. «Как ты... ты...» «Не твое дело!» — отрезала я жестко. «Посмеешь болтать об этом? Лично извлеку из тебя тень и порву на мелкие клочки. Не сомневайся, я могу!» Сказав это, я прошла сквозь ближайшую стену, уносясь прочь и от шокированной Рейны, и от портала, поглотившего Тимати.